Глава п я т н а д ц а т а По сторонам узенькой дороги до полнеба поднимались листеницы. Все живое попряталось на свежевыпавшем снегу нигде ни следа, даже обычных во всякое время заячьих набродов. Нехотя тащил сани ему хортенький конь, Впереди тяжелой глыбой застыл с о н д а за ним Кыча. Подобревший в последнее время отец отпустил ее с с у н д о й за ним она, как за каменной стеной, ехали они на дальний олаз за сеном. Были счастливые времена, когда лес встречал ее птичьим гомоном весной, изобилием ягод летом и осенью. Нетронутый свежестью зелени или пышный, как песцовый мех, гладью белейших снегов. Теперь не то. Даже снег не казался Кычи столь белым, как прежде. А тот же лес стоял тяжелый, мрачен, как безысходная дума. Мысли Кычи были одна другой горше. Теперь, когда сожжено ее письмо... И особенно после того, как отец тайно провел Камге головной отряд пепеляевцев, как она может доказать свою непричастность к этому? Что сделала она, студентка, пусть и бывшая, в свое время так рвавшаяся в комсомол? Что сделала она, чтобы воспрепятствовать злодейству? Письмо. Какое письмо? Где оно? Так мы и поверили тебе, байской дочке. Картава, каркнув, пролетел ворон, часто махая крыльями. Уже теряясь вдали белесого зимнего неба, он еще раз каркнул, или прощаясь со случайными попутчиками, или приветствуя там вдали каких-либо новых, кыча отвернулась. Все в жизни только нелепость. как этот ворон в стужу. Только жестокость, обман и кровь. Вчера утром мать почему-то стала чистить шубу отца. Кыча подошла поближе и увидела запекшуюся кровь. Что это? Мать испуганно зашептала, — Грех об отце такое подумать. Это оленья кровь. Отец зарезал оленя, которого ему подарили. Ну, те... Она поверила. Отец не так-то прост, чтобы полезть в пекло. А все же, как увидит теперь отца или даже подумает о нем, в глазах все та же, залитая кровью шуба. Пусть и оленья кровь, а все же кровь. Если бы позавчера ей удалось окольной дорогой прискакать в слободу и предупредить красных, о, если бы ей удалось, тогда с какой бы радостью встретил то мод весть о ее подвиге, тогда бы однокурсники, опять з а п о з д а л о принялась она тешить себя, тогда бы, как охотно признались они в ошибке, не было бы на свете человека счастливее, чем она. т о помешал ей? Да вот он, с о н д а сидит перед нею. Изо всей силы Кыча заколотила кулаками в каменную спину с о н д ы Тот медленно повернулся и, зачарованно глядя на Кычу, широко осклабился. Она сдержала рвущийся изнутри негодующий крик и упала лицом в колени. Позавчера, ночью, после попыток вырваться из дому, Кыча сказала себе, что больше и не взглянет в его сторону, но уже наутро нарушила слово. Услышав ласковый шепот «Кыча», она против воли откликнулась на этот зов. А днем, когда она лежала, отвернувшись к стене и плача, к ней тихонько подошла мать, чем лежать да горевать, съездила бы. С о н д о й за сеном. Вдруг с неожиданной легкостью с о н д а соскочил с саней и пошел впереди коня, к чему-то приглядываясь на дороге. Затем он вернулся назад, постоял и быстро возвратясь принялся разворачивать лошадь. — Почему назад, с о н д а тот молча показал на человеческий след. — Что это, человек прошел? — с о н д а утвердительно кивнул головой. — Останови! Останови же, почему ты испугался? Он с ружьем. С трудом выдавил из себя с о н д а показав опять на дорогу. Ну и что? Почему бы ему стрелять в нас? Мы ни с кем не воюем. Едем, с о н д а Почему назад, когда уже приехали? Давай за сеном. Собирая с ь что-то возразить, с о н д а усиленно задышал, замычал, но Кыча не с т а л о дожидаться. пока он разродится словом, а решительно отобрала у с о н д ы вожжи, завела лошадь на дорогу и ударила кнутом. С полуподнятыми руками и с открытым ртом с у н д а остался сидеть на санях, не сопротивляясь. Как не близко осталось до запасенного сена, ехать пришлось довольно долго. Плохо наезженная дорога ужом велась и никак не могла приблизиться к Елане, уже просматривающейся невдалеке. Суонда, то и дело наклоняясь с саней и разглядывая дорогу, непроизвольно тянулся взять в о ж ь и но кыча всякий раз осекала его взглядом. — Чей же это след? — размышляла она. — Человек не здешний. Незачем местным в такое время пешком шляться по лесу, а б у т в валенке. У местного были бы т о р б а с а Человек вооружен. Ясно отпечатывался на снегу приклад ружья. Белый или красный? Из белых. Так зачем бы ему скрываться? Бродить, выбирая пустынные места, пошел бы прямо к своим. Сказывают после нападения пепеляевцев. Много красноармейцев убежало из слободы в окрестные леса. пожалуй Это один из тех. Кыча оглянулась на с о н д у Тот был сильно возбужден, но вырывать вожжи из рук Кычи и повернуть назад не собирался. На развилке Кыча и сама, как видно, в чем-то неуверенная остановила коня. Сойдя с саней, с о н д а обследовал обе дороги. На правой, которая версты через три привела бы к жилью старика, Охоноса Собосута, с в е ж а е п о р о ш е лежала н е т р о н у т ы й Следы человека в валенках прошли по левой дороге, туда, куда ехали за сеном. Кыча ч решительно направила коня влево. Собосут — прозвище, дословно Охонос, промышляющий карасями. у у воспротивился Суанда и, едва успев вскочить на сани, протянул руки к вожжам, но Кыча откинула его руки. Вскоре через деревья опять с т а л о просвечивать елань. «Кыча!» — с мольбой выдавил из себя Суанда. Кыча решительно перекинула вожжи из одной руки в другую. «Не бойся, Суанда!» Следы обрывались. У огороженного стога, а за изгородью снежная целина лежала нетронутой. К стогу подъехали осторожно. с о й д я с с а ней, осмотрелись. Кругом было тихо. Следы человека шли в обход стога. Не заходя за изгородь, Суанта пошел было по следам, но, сделав несколько шагов, кинулся обратно и за руку оттащил кычу, которая уже собиралась влезать за ограду. т о там?» Суанда кивнул на сток и силой повел Кычу к саням, но Кыча рывком высвободилась от медвежьей хватки с о н д ы и прошмыгнула между жердями за изгородь. Суанда кинулся вслед, поймал руками лишь пустоту, полез через изгородь на пролом, да застрял, зацепившись поясным ремнем. Кыча обижал исток. И здесь, уже на противоположной стороне его, она увидела дуло винтовки, высунувшиеся из стога. Испуганно крикнув, Кыча з а ж а л рот рукой. Сидящий в сене, кажется, ничего не услыхал, потому что дуло ружья не шевельнулось. Кыча сделала один, второй, третий шаг вперед. Все оставалось по-прежнему. Тогда она вплотную подобралась к скрывающемуся. с о н д а подойдя, откинул ее прочь. Падая, Кыча успела заметить, как, закрывая ее от опасности, кинулся, растопырив руки с о н д а Вид его был безумен. Следя за дулом винтовки, оба некоторое время постояли молча. Дуло оставалось неподвижным. Подойдем ближе. шепнула Кыча. с о н д а отрицательно затряс головой. Кыча хотела было прошмыгнуть под раскинутыми руками Суанды, но тот ловко поймал ее за шапку. Тут только донесся из глубины стога невнятный звук. Стонет. Оставив шапку в руках с о н д ы Кыча раздвинулась сено. и увидела красноармейца в ушанке с большой, разлапистой матерчатой звездой. Человек, обросший светлой бородой, сидел, откинувшись и засунув приклад винтовки под мышку. Глаза его были закрыты, на з а д у б е в ш и х губах запеклась кровь. Кычи слегка тронуло сидящего за рука в полушубка. «Товарищ!» Потревоженный красноармеец застонал. «Что будем делать, с о а н д а Выражая свою беспомощность, тот лишь покачал головой. «Так и бросим, помрет же!» Хоть Кыча и напирала на с о н д у но хорошо понимала, что с о н д е если тот и заговорил бы сейчас, предложить было нечего. Как они могут спасти этого человека? Где спрячут? Не в е с т и же в дом к отцу. Суан-да! — решительно потребовала она. Тот сдвинул шапку на лоб, стал чесать затылок. Ох, онос, дома! Суан-да наклонил голову, подтверждая, что Ох, онос, дома. Повезем его туда, заворачивая коня. Суан-да не шевельнулся. Ему не понравилось, что затевала кыча. Поняв это, кыча упала на колени, обняла толстые, как бревна, ноги сонды. — Умоляю тебя, сонда, мы не можем его оставить на смерть, это грех великий. Сонда с усилием сглотнул застрявший в горле комок. Кыча, которую он любил и любит всю жизнь по-отцовски, Вот уже третий раз молит его. Третий раз! Ничего не говоря, он проворно наклонился и стал поднимать Кычу. — Что с о н д а Снизу вверх взглянула на него к ы ч и Молча кивнув головой в сторону раненого, с о н д а сходу развалил изгородь одним толчком и пошел к коню. Не зная, за что взяться, Кыча топталась возле раненого, тот никак не приходил в себя, лицо его обострилось больше прежнего и стало приобретать мертвенно-землистый оттенок. Кыча взяла винтовку, с о н д а как маленького, поднял раненого на руки, отнес в сани, и теперь уже не вдвоем, а втроем они молча поехали. На развилке дорог Суанда решительно завернул коня в сторону жилья Охоноса с о б о с у т а Три-четыре версты они проехали быстро, и резвый бег, взятого в кнуты коня, прервали возле самой юрты. Не обратив внимания на Суанду, повернувшегося к ней с удивленным лицом, Кыча соскочила с саней и побежала к избе. Дверь снаружи была... отперта поленом, но это ее не остановило. Кыча с размаху распахнула дверь. Скрип, промерзший в п о з а х двери, оказался ржав и безнадежен, вроде крика ворона, который встретился им по дороге. Кыча обернулась к Сунде и схватила его за рукав. Что это? Сунда стоял спокойно. Молча, глядя, как часто-часто отскакивает от тяжелой колоды порога не захлопнувшаяся дверь. — Их же нет. Съехали куда? — прошептала к ы ч и Изба еще не успела остыть. По всем признакам родной очаг хозяева покинули не ранее, чем нынешним утром. Не иначе, как испугались позавчерашнего боя и ушли, на всякий случай, от греха подальше, а к людным местам поближе. В смутное время жить в одиночку среди тайги было страшно. Куда же теперь дет с им с раненым на руках? Ничего путного на ум не приходило. Про такое безвыходное положение якуты говорят. Приходить, так ямка тебе для столба, влезь-ка в нее. ё у х о д и т т о горло ступы вылись-ка. Глаза девушки остановились на деревянном ожиге, прислоненном к челу к а м е л к а Схватив его, она торопливо разгребала залу. К ее радости оттуда блеснули еще не погасшие угольки. Кыча протянула ожиг сонде «разжигай огонь». Кыча принесла хапку сена, разостлала. На топчан, а когда в камельке заплясало пламя, придвинула топчан к камельку. — с о н д а тащи его сюда. Видя, что с у н д а собирается что-то сказать, Кыча повернула его к двери лицом и подтолкнула. — Пошевеливайся, опоздаем с сеном. Огонь в камельке горел жарко, и скоро в избе стало заметно теплее. Раненого положили на топчан. В сознание он так и не пришел. То стон, то бред. Там, возле стога, он показался человеком уже в годах, а оказался совсем молоденьким парнем. Кыча расстегнула пуговицы его полушубка. Хотела было снять его, но оказалось, что левая, окровавленная до заскорузлости пола, присохла к телу. После долгой возни ей удалось стянуть с русского валенки, пальцы его ног были сильно обморожены. Сперва Кыча принялась их растирать, затем Суанда растирал их снегом, но ничего не помогло. Тем временем закипела вода. Отыскали на полочке старую берестяную чашку, остудили в ней кипяток и дали раненому попить. Но он не мог расцепить сжатые зубы, и пришлось вливать воду в рот по капле. Затем, обмакивая в воду свой головной платок и прикладывая его к присохшим местам, Кыча осторожно отделила от тела раненого сначала полуполушубка, затем гимнастерку. Оказалось, нижнюю рубашку он разорвал и перерезал себе рану. Задубевшие от крови полоски ткани крепко присохли к ране. Кыча не решилась их трогать. Пуля застряла где-то в теле. Выходного отверстия на спине не было. Раненый внезапно открыл глаза. — Товарищ! — обрадовалась Кыча. — А, товарищ! Тот беспокойно заметался. Из горла его стали вылетать хриплые звуки, будто он давился словами, которые хотел произнести. И вдруг закричал. «Мама — Мама! Кыча п о л о ж и л ему на лоб свой платок. «Товарищ! А, товарищ!» Раненый медленно, будто устало, вытянулся и закрыл глаза. На застывшем лице его продолжали жить только губы. Опаленные внутренним жаром, потрескавшиеся, они еле заметно вздрагивали и шевелились, но никаких слов разобрать было нельзя. Долго еще не о т х о д и л о крича от раненого — Но так ничего и не добилось. Он не очнулся. — Едем домой. Надо взять для перевязки что-нибудь. Нужен йод. Вечером ты со мной приедешь сюда, — заторопила с к ы ч а Ах, с отцом-то как же! Он не должен ничего знать. Вечером со мной тебе нельзя, и коня брать нельзя. Отец хватится. Сколько здесь будет не больше кёса? Пойду пешком. У матери как-нибудь отпрошусь, и ты меня тоже не запретишь, так ведь, с о н д а с о н д а как всегда, неопределенно пожал плечами и что-то промычал. Раненого завернули в его полушубок, застегнули все пуговицы, обули в валенки, надели шапку и рукавицы, в камелек подложили побольше поленьев, и чтобы от случайного уголька не занялось сено под раненым, Топчан оттащили от камелька. Кыча окликнула еще раз раненого. «Товарищ, вы слышите меня? Я скоро приду, ждите меня!» Они заехали к стогу. Кыча, торопясь у Анду, не дала ему как следует наложить воз. Обеспокоенный их долгим отсутствием, Аргылов встретил их прямо у с е н о в а л а Почему припозднились? «Почему так мало сена взяли? Что-нибудь случилось?» Суанда вместо ответа глянул на Кычу. «Ничего не случилось», — спокойно ответила отцу Кыча. Однако не прибавила больше ничего и с независимым видом пошла к дому. Зайдя уже на крыльцо, она оглянулась на Суанду. «Скажет?» нет. Этот вечер показался Кычи бесконечно долгим. По приезде домой она пошла к матери в Хотон и рассказала ей, как нашли они раненого. И чуть ли не в слезах стала умолять помочь. Она прибегла даже к обману, сказав, что с раненым парнем они вместе учились. Мать вначале стала ее отговаривать, если узнают беды, не оберешься, но видишь, что Кычи не отступится и пойдет на безрассудство. не отпусти ее ны скрипя с сердце с о г л а с и л с я к ы ч а дала слово что до рассвета вернется заранее припася ее чистую материю для перевязки кое что из съе снова она все это припрятала в укромном месте вечерний огонь в к а м е л ь к е стал затухать леющие угли закидали золой вытяжную трубу затнули обгорелой кочкой Люди разошлись спать по своим уронам. Накрывшись с головой одеялом и притворяясь с п я щ и й Кыча стала дожидаться, когда заснет отец. Как назло, старик долго в о р о ч и л с я сбоку-набок. В конце концов, когда у Кычи терпение стало уже истощаться, захрапел, тогда к ы ч и тихонько встала Под одеяло положила кое-какую свернутую одежду, стараясь, чтобы было похоже издали на спящего человека, поцеловала мать и осторожно на носочках пробралась на черную половину дома. ч е л я т ь непробудно спала. Схватив заранее припасенный мешочек, кыча скользнула за дверь. Была глубокая ночь. Бесчисленно высыпали на небе звезды. Выйдя на опушку леса у дороги, девушка припустила с бегом. Чем дальше в лес уходила дорога, тем становилась угрюмей. Мрачная, без просвета мгла охватывала со всех сторон. Деревья казались чудовищами. Скрип собственных шагов слышался топотом преследователя. Чуть больше, чем через час, Кыча добралась до жилья Охоноса Сабасута. Но тут, когда она уже достигла изгороди, силы покинули ее. Ноги совсем отнялись, руки безвольно повисли, перехватило дыхание. Чтобы не упасть, она схватилась за жерди. Повисев на них, она понемногу стала приходить в себя и подняла уже голову, как вдруг изба, маленькая, не больше колодки ручной наковальни, на глазах стала расти в высоту и вширь, заслоняя собой горизонт. Показалось даже, что она качается, то удаляясь, то приближаясь вплотную. Ай! Закрыв лицо руками, Кыча опять приникла к изгороди, стараясь не видеть того, что на нее надвигалось. Но ничего не произошло. Она подождала еще и опять ничего. Все оставалось по-прежнему. к ы ч и решительно оттолкнулась от изгороди. подошла к избе и распахнула дверь. «Товарищ!» Звук собственного голоса в темной избе отдался в дальнем углу смежного пустого хатона. Кыча разгребла тлеющие угли, подбросила поленьев, и сухое смолье быстро занялось, ярко осветив убогое покинутое жилище. Раненый по-прежнему был в забытьи, В такт короткому, затрудненному дыханию шевелилась его светлая борода. По-видимому, он так и не приходил в сознание. Кыча п о д т а щ и л топчан поближе к камельку. «Товарищ!» — он не слышал. Но и с кусанных в беспамятстве и опухших губах осел белый налет. Запавшие глаза ушли далеко вглубь глазниц. Упав возле т о п ч и н а на колени, Кыча с отчаянной верой в невозможное стала звать его. «Товарищ, милый, ну открой же глаза, скажи хоть слово!» Раненый не откликался. Старик Аргылов тем временем внезапно, как от толчка, проснулся, открыл глаза. Сквозь сон ему послышались на дворе чьи-то шаги. в п р о ч е ничего подозрительного не оказалось, было тихо. Во все носовые завертки храпелся он, да, да изредка постреливала ледяная обмазка дома. Послышалось. Старик перевернулся на другой бок и укрылся одеялом с головой. Вызывая сон, он стал нарочно зевать, не помогло. Попробовал по сонному захрапеть, тоже без пользы. Сон покинул его окончательно. Что за напасть? Однако что это все-таки ему послышалось? У Аргылова была лишь одна мысль. Валерий. Зная о приговоре, старик все равно не переставал ждать его. Днем ли, заслышав дальний скрип соней, он невольно настораживался. А вдруг, ночью ли, как сейчас, проснувшись от малейшего шума, он опять молил судьбу, а может... Белые похвастались ему, что через несколько дней займут Якутск и вырвут из лап чекистов его Валерия. Да только не видно, чтобы они спешили. Вроде бы, дожидаются, когда с главными силами подойдет сам генерал. Только вот когда соблаговолит он прибыть вилами по воде п и с а н о Лишус сына вроде бы и не жил. Дочь... Эх, что, дочь, все у нее наперекор, все назло. Вот хоть сегодня ничего с нами не случилось, ни слова больше. Что-то, однако, лица у них были какие-то особенные. Аргылов продолжал в е р т е ц Ему одинаково неудобно было и на правом боку, и на левом. Попробовал лежать на спине, еще хуже, что же все-таки его взбудоражило, п о м е л е щ и л о с ь Нет, шаги слышались явно. Старик решительно встал, на ощупь добрался к печке, нашел свои т о р б а с а двинулся к чуланчику и, приоткрыв дверь, вгляделся. Спят. Аргылов выбрался во двор облегчиться. Было где-то заполночь. Пар дыхания шипел. Замерзая на лету, в черноте небо завис небольшим рожком, ущербный на исходе месяц. Что же все-таки его разбудило? Продолжал он думать под одеялом. Иметь острый слух иногда бывает обременительно. Забеспокоишься, заслышав что-нибудь, в большинстве случаев оказывается п у с т я к да и только. Нет, все-таки д а в и ч и он ошибся. Надо было расспросить их построже, что-то не так, неспроста они опоздали. Может, узнали новости о Валерии? Будь вести из добрых, сказали бы. А если не добрые? Хыча, хоть и не особенно благоволит к брату, однако же родная кровь. Да, в е ч а как не скрывалась, а все равно видно было, что встревожено. Пожалуй, так оно... И есть, слышали что-то и скрывают. Утром надо будет как следует расспросить, что такое услышали они. Гадай, не гадай, все равно, недоброе что-то. Нет, нет, он не выдержит до утра, эдак в догадках ума лишишься до утра-то. Аргылов фреско отбросил одеяло и опять направился к чулану. Кыча! Он слегка потеребил край одеяла, но дочь не пошевелилась. Тогда Аргылов осторожно откинул одеяло. Не веря глазам, старик поспешно разрыл постель и ахнул. Вместо дочери куча тряпья. «Сатана! Дрыхнешь! Где дочь? Где я тебя спрашиваю?» А н ы с подобрала сброшенное мужем одеяло и опять накрылась им. — Какая дочь? Сколько у тебя дочерей, стерва? — Не знаю. — Как так? Не знаешь. Говори, куда она ушла? Схватив жену за локти, Аргылов заставил ее сесть на постели. — Не знаю. Сатанинское отродье! Старик с силой отбросил жену к стенке и кинулся в переднюю. свалив на пути скамейку. «Подымайся, мешок с мясом!» Он сорвал с с у н д ы одеяло. Заполошный крик хозяина до Суанды не дошел. Он захрапел пуще прежнего. «Чурбан, проснись же!» Хозяин схватил х а м н а ч и т а за волосы и стал мотать его голову из стороны в сторону. «Тьфу, собака!» С трудом заставив сесть его на постели, старик крикнул ему прямо в ухо «Дуралей! Где Кыча? Куда она подевалась?» Но тут на Суанду напала судорожная зевота. з е в а л он очень долго. Понемногу стал приходить в себя и, увидев хозяина перед собой в одном из подним, удивленно взмыкнул. Аргылов неожиданно в к р а д ч и в ы м и задушевным голосом шепнул в ухо Суанде. — Кыча наша попала в беду! — Как от укола шипом! Суанда резко повернулся к Аргылову. — Ну, долго еще будешь чухаться, одевайся! Они вышли во двор, и скоро, по дороге к жилью Охоноса Сабасута, Резво застучали копыт. Кыча покормил а раненого, понемногу по ложечке вливая ему в рот разогретое молоко и жидкий суп. К ее радости тот исправно глотал, хотя все время оставался с закрытыми глазами и ни на что не откликался. А Кыча говорила, не останавливаясь, чтобы дозваться его, но скорее для себя. Собственный голос придавал уверенности. Ей казалось, что едва она замолчит, то тут же надвинется какая-то беда. «Вот мы и поели, и попили, а теперь осмотрим рану. Как она там? Я с собой захватил а е д у Потом перевяжем, ладно? А вы потерпите. Скоро придут красные, вас положат в больницу, и вы поправитесь. Вы обо мне будете помнить». Встретите меня в Якутске на улице. Нет, лучше придете к нам, в п е т т е х н и к у м У нас там хорошие ребята. Ох, старая перевязка присохла к ране. Придется отмачивать. Ну, ничего, теплой воды у нас много. С головой уйдя, в хлопоты, кыча не расслышала, как подъехали на санях и во дворе заскрепели по снегу чьи-то шаги. рывком Отворилась дверь, и вошел разъяренный отец, выронив из рук кытыя с теплой водой. Еще не з н а е ш ь что делать, она бессознательно кинулась к нарам, где у стены стояла винтовка раненого, уже протянула руку, чтобы схватить винтовку, как на нее обрушился удар, и к ы ч и упала, больно ударившись головой от о п ч а н — Чего там застыл истуканом? Вынеси э т о г человека и брось в сани. Все он, да, не рассуждая, так же легко, как и в прошлый раз, взял раненого, завернул в полушубок и понес к выходу. — Не трогайте его, не трогайте! Кыча вскочила и стремглав кинулась к двери. а р г е л о в перехватил дочь. не п о м н и себя от горя и гнева, кыча забилась в цепких руках отца. — Опять застыл, дурень! Пригвоздили тебя, что ли? — Сунда! — отчаянно вопила девушка. Громко стукнула, захлопнувшаяся дверь. — Ай-я-ку! — взревел Аргылов. Рывком свалил на пол дочь и схватился за укушенный палец. — Ну, погоди уж, звереныш! с такой дикой, и поговорю по-дикому. Он схватил дочь, насильно надел на нее шубу, наклобучил шапку, выволок ее упирающуюся во двор и бросил в сани рядом с раненым. «Поезжай — Поезжай! Сани тронулись, но отец не отпускал ее, цепко держал. — Звери вы! Вам не жаль умирающего человека. Куда вы его везете? «Везите меня туда же! Это я его нашла и укрыла!» Никто ей не ответил. Выбившись из сил, в конце концов умолкла и кыча, и дальше до самого дома никто из них не проронил ни слова. Остановились возле ворот. «Езжай в Слободу!» — распорядился Аргылов, обращаясь к сонде. «Сдашь его там!» — Меня тоже! И меня везите туда! — крикнула Кыча, крепко ухватя с обеими руками за передок саней. — Чего стоишь, дубина? Поезжай! Аргылов сдернул дочь с саней и толчками погнал ее к дому. До смерти перепуганная Аныс встретила их на пороге. Аргылов в последний раз толкнул дочь, и она с размаху влетела в раскинутые руки матери. «Дуры! С вашими ли куриными мозгами соваться в такие дела? С чего это вдруг вы? Души не з а ч а я л и в этом русском? Кто он вам, сын ли, брат? За Белерия у вас душа не болит, я вижу, заелись на готовом, начали с жиру беситься». Собаками у меня и разговор собачий. Я найду на вас укорот, заставлю ходить по одной половице и дышать в п у з ы р и Старик втолкнул жену и дочь в их чулан. А утром следующего дня, на черной половине дома, где жили х а м н а ч и т ы Аргылов велел отгородить небольшой закуток. и заточил в него дочь на дверь этой темницы. Он повесил тяжелый замок, а ключ опустил себе в карман.